8. После истории «Шанель» я решила покончить с Винни раз и навсегда. Я давала ей понять, что не могу на неё работать. Я сбрасывала её звонки или говорила, что слишком занята, чтобы с ней встретиться. И в моих словах была доля правды. В моей жизни наступил сложный и напряжённый период, известный как месяц собеседований в дошкольные учреждения, и мой календарь был всегда открыт на тот случай, если один из восьми детских садов в которой мы подали заявку, вызовет нас с визитом. Остаток февраля я провела, обновляя электронную почту, просматривая письма, мучая себя, прочитывая каждую цепочку от и до. В марте отказы посыпались один за другим. Нам жаль сообщить, количество заявок ограничено, у нас много более подготовленных кандидатов. Сожалеем, искренне желаем, искренне надеемся». Оли кое-как держался, отпускал колки и шутки в духе «Они не заслуживают нашего сына». А я? Я проклинала себя за излишне болтливый язык, растрепавший всем, что мы подаем заявку в этом году, и молилась, чтобы никто не поднял эту тему. Я задавалась вопросом, смогу ли убедительно врать, что решила пока не отдавать Анри в детский сад, ему ведь еще нет двух с половиной. Но спустя семь отказов из детского сада... Девисадера Преп, ставшего нашей последней надеждой, нам сообщили, что мы прошли финальный раунд. Интервью было назначено на следующий вторник, 9:00 утра, и я решила сделать всё от меня зависящее, чтобы всё прошло гладко. В назначенное утро мы с Марией и Анри выехали на 15 минут раньше. Все мамочки писали: "Если вы приедете слишком рано, ваш малыш заскучает, а если слишком поздно, Он может растеряться и закопризничать. Я припарковалась на теневой стороне улицы и опустила окно, чтобы впустить воздух. Мария и Анри на заднем сиденье играли в ладушки, она декламировала стишок, а он подпрыгивал вверх-вниз, как кукла-болванчик. Всё складывалось в нашу пользу. Анри был в прекрасном настроении. Ночью он хорошо спал, просыпался лишь один раз и ненадолго. Мария приготовила его любимый завтрак. Оладьи с черникой и шоколадной стружкой, которые он с удовольствием проглотил. Я делаю его в красивейшую рубашку Polo Lacoste персикового цвета, подчёркивавшего румянец на его щеках. Постарайтесь, чтобы ваш малыш не был ни голодным, ни грязным, ни грустным, советовали мамочки. Время от времени Мария посматривала на часы, показывая, что встревожена так же, как и я. Когда осталось 10 минут, она подняла Анри в воздух, как следует обнюхала И хлопнула по попе. Пахнешь как роза, сказала она, думая, он готов. Она чуть жала его щеки. Хорошо повеселись, ми-амор. Мне уже не в первый раз захотелось, чтобы Мария могла отправиться в класс вместе с нами. Согласно правилам детского сада, каждый кандидат должен был прибыть с одним сопровождающим, и, естественно, имелся в виду кто-то из родителей. Ну что, если у меня уважительная причина? типа мне пришлось уехать из города на похороны кого-то из родственников или потому что мне надо на сеанс химиотерапии. Да, вот какой я была развалиной. Пойдём, булочка, глупо пробормотала я. Мария, мы вернёмся через час. Я открыла пассажирскую дверь и вытащила Андрея из машины. Он развернулся и протянул руку няне. Она натянула улыбку. Я буду здесь, ми-амор, сказала она и помахала ему. Он настойчиво тянул к ней ладонь крошечный деспота требующий платы. Пойдём только мы, булочка, сказала я, разворачивая его лицом к себе. Будет весело. Поиграешь с другими ребятами. Я попыталась увести его, но он вырвался из моих рук и вцепился в подол футболки Марии. Она нежно разжала его хватку. Иди с мамой. Он нахмурился и дернул себя за ухо. «Ладно, ладно», — сказала я, — «что если Мария проводит нас до ворот, и мы там попрощаемся?» Она вышла из машины, подняла Анри на руки, и их ныканье тут же прекратилось. Это был именно тот сценарий, которого мы надеялись избежать, потому что учительница наверняка стояла у ворот, чтобы поприветствовать нас. И мальчик, который не мог расстаться с няней, Никак не произвёл бы на неё хорошего первого впечатления. Мы шли медленно, пытаясь найти способ предотвратить надвигающуюся катастрофу. "Помни, что я тебе говорила", сказала Мария. "Ты уже большой мальчик, а большие мальчики ходят в детский сад. Он безмятежно грейс прят её волос. Будет много новых игрушек, а воспитатель научит вас играм и песенкам и накормит вкусняшками". К этому времени мы были уже в нескольких метрах от школы, и я сказала: "Давай теперь мама тебя понесёт". Мария высвободила волосы из его цепких лапок. "Да, иди к маме. Мы придумали план. Она остановится у нас за спиной, я заведу его внутрь и отвлеку, и он не заметит, что она ушла". Но когда я протянула к нему руки, он уткнулся лицом в грудь Марии. "Ми-амор", прошептала она. "Это ненадолго". Мария будет ждать снаружи. Если бы ставки не были так высоки, она бы никогда не сказала этого при мне. Она, которая всегда заботилась о том, чтобы не разжечь во мне ревность. Да, честно говоря, и я была не в том состоянии, чтобы её слова могли меня задеть. Постарайтесь излучать спокойствие, советовали мамочки. Если вы напряжены, это передастся и малышу. Мы были в шагах в 10, не больше от ворот. К ним уже подходила высокая женщина, платиновые волосы которой были стянуты в конский хвост, и её такой же высокий белокурый ребёнок, охотно протянувший ладошку учительнице у ворот. Женщина тоже протянула руку. "Фрэнсис Райт", сказала она. "Скажи, как тебя зовут, милый?" мягко подтолкнула она сына. "Спенсер Александр Райт", заявил мальчик и добавил: "Очень рад знакомству". Учительница просияла. "Возаимно", сказала она, пропуская их вперёд и что-то отмечая в блокноте, несомненно в пользу этого очаровательного красноречивого ребёнка. Подняв глаза, она заметила нашу троицу и помахала. Я помахала в ответ. Мария что-то шептала Анри на ухо, и, судя по всему, это было убедительно, потому что когда она спустила его с рук, он взял меня за руку. "Удачи, хорошо повеселиться", сказала Мария. и удалилась. Готов, булочка, спросила я. Он посмотрел на меня и хрюкнул, будто я удачно пошутила. Вы, наверное, Ава, сказала учительница. А ты, наверное, Анри. Она наклонилась, чтобы посмотреть ему в глаза, и моё сердце совершило кульбит, когда он позволил пожать ему руку. Мы вошли в класс вместе с другими кандидатами, всего пятеро, плюс четыре мамы. И один папа. Учительница представилась как мисс Дженни и велела нам родителям сесть на маленькие стулья у дальней стены. У мисс Дженни были кудряшки, как у Ширли Темпл, и большие блестящие зубы, как у лошади. "Садитесь поудобнее и расслабьтесь", сказала она, что вызвала нервный смех мам и улюлюканье отца. "Пусть дети исследуют класс и весело проведут время. Вот и всё". Больше ничего на повестке дня нет. Отец чуть фыркнул. Я отметила рыжеватую щетину на подбородке, серебряное кольцо в одной мухе и излишнее дружелюбие. Он сразу же начал меня бесить, и я сделала вид, что не обращаю на него внимания. Платиновая блондинка достала из сумки Эвелин кожаный блокнот Климанс, томатно-красный, и что-то нацарапала в нём. Она записывала слова мисс Дженни делала заметки о своём ребёнке, о наших детях. Кто мог дать ответ? Учительница провела детей по классу, указала на полку с настольными книгами, стол, заваленный листами для раскрашивания и цветными карандашами, корзину с куклами и мягкими игрушками, грузовиками и самолётами, тазик с тестом для лепки и уголок Лего. Дети разбежались по комнате. Девчóшка с двумя крохотными косичками, торчащими прямо из головы, наполовину азиатка, наполовину белая, встала на колени у книжной полки и выбрала книгу. И я чуть не умерла от зависти. "Да", заявил Папаша. "Больше всего Сесилии обожает читать". "Ага, значит, жена азиатка работает. Видимо, в сфере технологий или финансов и получает кучу денег, а супруг сидит с ребёнком". Он помахал своей фанатки книг, продемонстрировав татуировку сик на внутренней стороне запястья. Андрей и Спенсер Александр Райт пошли прямо к конструкторам. И мои пальцы вцепились все денье стула. Большой белый парень добрался до них первым и вытащил блестящий жёлтый бульдозер, который понравился и Анри. Он стал у контейнера растерянный и печальный, а я затаив дыхание молилась. И мне повезло. Вместо того, чтобы стоять на своём, Андрей порылся в контейнере и вытащил другой бульдозер, поменьше и пообтрёпнее. Мне хотелось запрыгать от радости. Я посмотрела на учительницу, желая понять, заметила ли она великодушие моего сына, но она смотрела, как другой малыш рисует на бумаге длинные оранжевые полосы. "Вон тот мой", сказала я Папаше, и тот великодушно ответил: "Какой хороший парень". Минут 20 или около того родители бормотали, хихикали и таращились, как будто игра их детей была самым захватывающим театральным представлением. Когда мисс Дженни объявила, что детям пора переходить к другому занятию по своему выбору, я попыталась подать Анри знак, чуть шевельнув подбородком. Книги, иди к книгам. Он не торопился, бродил по комнате, наблюдая за другими детьми. Такой насторожённый Тихо заметила я настоящий мыслитель. Маленькая Сесилли, по-видимому, была полностью поглощена очень голодной гусеницей, потому что продолжала листать страницы, не обрачая внимания на учительницу. Мисс Дженни подошла и сказала ей, что пора попробовать что-то другое. Сесилли сморщила лицо и швырнула книгу на пол с протяжным визгом. Анри с беспокойством посмотрел на неё. Но учительница была слишком занята, чтобы заметить его глубокое сочувствие. Всё в порядке, Сиси, крикнул отец. Простите, мисс Дженни, она так любит эту книгу. Он поднялся со стула, но учительница остановила его, покачав головой. Спокойным голосом она сказала: "Сиси, пора заняться другим делом". Девчушка схватила книгу и швырнула её прямо в грудь мисс Дженни. "Ой", сказала учительница. Девчушка хихикнула, скорее от удивления, чем от злости. «Сиси!» — закричал отец. «Извинись!» Девчушка подбежала к отцу, и тот еще раз велел ей извиниться. Она оглянулась через плечо и почти кокетливо пропела. «У-у-у-у!» «Ей очень жаль!» — сказал отец. Он подтолкнул ее к мисс Дженни. «Давай-ка извинись как следует!» Сесили подошла к учительнице, посмотрела на нее из-под длинных ресниц, И одарила самой очаровательной улыбкой. Извините, мисс Дженни. Учительница мрачно погладила её по голове. Мы родители за куда хотели очарованные и испуганные этим ребёнком, и довольные, что это не наш ребёнок так себя ведёт, одна мама сказала другой. Самые развитые дети всегда самые хулиганистые. Платиновая блондинка воскликнула: Хорошая работа, Спенс. Когда её сын забил резиновый гвоздь в доску, что вызвало многозначительный взгляд мисс Дженни. Анри прошёл мимо книжной полки и наконец остановился у стола с тестом для лепки. Хороший выбор. Тесто для лепки было безопасным, и им нельзя было никого стукнуть, и оно никак не годилось в качестве оружия. Чуть позже Конри присоединилась к Сисили, что стало прекрасной возможностью продемонстрировать, как он хорошо играет с другими. Несколько очаровательных в мгновение они стояли бок о бок и лепили из теста комочки, как лучшие друзья. «Смотри», — сказала Сесиле, — взяла кусок теста и расплющила на столе в плоский блин. Андрей нашел это уморительным, тут же повторил за ней и, видимо, решил, что тоже должен что-то продемонстрировать взамен, потому что взял со стола свой блин и жизнерадостно надкусил. Глаза девчушки расширились, а потом она откинула голову назад и расхохоталась. Я медленно набрала в грудь побольше воздуха. «Подумаешь, тесто, всего лишь мука и вода, и грязь с рук множества кандидатов. Ничего страшного, мисс Дженни даже не заметит». Анри, судя по всему, нашел тесто очень вкусным, потому что откусил еще раз. Это было уже слишком для Сесилии, потому что она замахала учительнице, словно подзывала такси, и закричала: "Он ест тесто". Папаша хлопнул себя по коленке. "Она такая властная, жена говорит, она станет гендиректором, а уж моя жена-то знает. Мне захотелось придушить его и девочку, если честно, тоже, но я не могла оторвать глаз от сына, который сконкал свой блинчик и облизал его как леденец. Он никогда так не делает, крикнула я. Булочка, ну-ка прекрати. Мисс Дженнив взглянула на бейдж с его именем. Анри, это тесто не едят. Анри поднял на неё большие карие глаза и медленно высунул язык. И я вновь опустилась на свой крошечный стул. Нет, сказала она, беря тесто из его рук. Он вытянулся, чтобы посмотреть на меня, и его глаза наполнились слезами. Я покачала головой и прошептала: "Всё хорошо. Не плачь. Я тебя люблю". Он потянул себя за мочку уха и испустил леденящий душу крик. Мамы позади меня ахнули. Сесиль очень мило заткнула уши пальцами. Я не смогла удержаться и не бросить на неё свирепый взгляд, спеша к своему отчаянно плачущему ребёнку. "Не бойтесь вывести малыша на улицу подышать воздухом". писали мамочки вы родитель мы пойдём подышим немного сказала я и к моему удивлению мисс Дженни просто кивнула что это значило что она уже всё решила что в дальнейшем наблюдении нет необходимости сперва я таскала Анри взад вперёд по коридору уткнув его лицом в рукав чтобы заглушить его рыдания тем не менее учительница другого класса высунула голову и велела нам замолчать Выйдя во двор, яснá Надежды поискала глазами Марию, но она сидела в машине. Смотри, милый, сказала я, указывая на воробья на ветке, но Анри, похоже, интересовался только ганконгскими птицами. Пирожок, пирожок, сказала я, протягивая ему руку, чтобы он хлопнул меня по ней. Он зажмурил глаза и заплакал ещё сильнее. Тебя мисс Дженни обидела? Она не нарочно. Или сосили? Ну и не играй с ней. Анри был безутешен. Пожалуйста, булочка, нам надо туда вернуться, всего на несколько минут. Он скорбно покачал головой. На 10 минут, честное слово. И тут Господь послал нам подарок. По кварталу проехал бульдозер. Смотри, булочка, закричала я. И он оживился и замахал рукой. А водитель настоящий ангел, в ответ приподнял каску. Я вытерла сыну сопли, как смогла, стёрла слюни с воротника его рубашки и втолкнула его внутрь. Но к тому времени мы пропустили даже хоровод, на котором всё веселье закончилось. Мы можем вернуться в другой день, спросила я мисс Дженни, когда другие родители уходили и уводили своих безупречных, святых детей. Боишь, что нет? ответила учительница. Пожалуйста, сказала я, он очень застенчив. Он единственный ребёнок. Он привыкнет к другим детям. Это наш последний раунд. На следующей неделе начнутся занятия. А он может прийти на занятия или к другому учителю. Мой голос становился всё безумнее. Он правда милый, надо только узнать его поближе. Не сомневаюсь, любезно сказала мисс Дженни. Отчего мне стало ещё хуже. Вы найдёте подходящий детский сад здесь или где-нибудь ещё. Он должен поступить сюда, сказала я. Мы любим этот сад, это наш единственный выбор. Учительница улыбнулась мне, но её глаза не улыбались. Всё получится, вот увидите. Наше внимание привлёк грохот. Анри скинул с полки все книги до единой и радостно захихикал, гордясь собой. «Ох, булочка, ну что же ты наделал?» Я упала на колени и стала расставлять книги обратно. «Не надо», — пробормотала мисс Дженни. «Ну что вы?» — ответила я. Она уже резче сказала «Правда не надо» и вздохнула. «Вы неправильно их расставляете, мне придется потом ставить заново». Я поставила на место кота в шляпе, встала и взяла сына за руку. Мы подошли к машине, где Мария сразу же забросала нас вопросами. «Ну, как дела? Он справился? Тебе было весело, Миамор?» Я покачала головой, она сжала губы и больше ничего не сказала. О Ли, конечно, нельзя было так просто заставить замолчать. Он позвонил, когда я выезжала с парковки, и я включила громкую связь. «Что ты имеешь в виду? Что значит катастрофа?» Она рассказывала ему всё утро. Это же ребёнок. Они лучше всех должны понимать, что такое дети. Всё кончено, сказала я. Вовсе нет. Ты объяснила, что это не лепая случайность. Ты просила дать ему второй шанс. Я отвечала на все его вопросы: "Да, да, да", пока он наконец не сказал: "Мы ещё можем это исправить, я не сомневаюсь". Ну, растеня, сомневаешься, то самое исправляй, огрызнулась я и взглянула в зеркало заднего вида. Мария вежливо избегала моего взгляда. "Погоди", сказал он. Я услышала, как он говорит неизвестному коллеге что-то резкое и важное. Потом он вновь переключился на меня. "Мне пора идти", сказал он. "Позвони-ка своей подруге в Виннии, она вроде бы работала в детском саду". Я была обескуражена тем, что он запомнил И чем она может помочь? Чрезмерно терпеливо он ответил. Ну не знаю, Ава, это уж ты ей позвони и сама выясни. Винни сразу же ответила на звонок. Прости, что так долго не звонила, сказала я. Да всё нормально, ответила она. Я же понимаю, ты занята. У меня защепало в глазах. Ко мне уже несколько недель, а может и месяцев никто не относился вот так по-доброму. Это было ужасно, сказала я, а потом выложила всё. Когда я дошла до того, что учительница была к нам несправедлива, она сказала: "Не понимаю, почему этот детский сад считается хорошим. По мне так ничего особенного". Мне сразу же стало чуть лучше. "Вот что я тебе скажу", заявила она. "Я позвоню своей подруге Флоренс Лин из Академии Минлян в Ричмонде. Я заметила, что уже слишком поздно. Приём заявок во все приличные детские сады закончился ещё в январе, Винни расхохоталась. Флоренс, моя подруга. Мы вместе работали в Калвер-Сити. Она примет Анри по моей рекомендации. Ты серьёзно? Это так просто? Китайские детские сады мы даже не рассматривали, потому что Ли уже начала учить Анри французскому, но Академия Минлян считалась хорошей. Анри там понравится. сказала она. Ты правда думаешь, это сработает? Раньше Винни не упоминала о своих подругах, и я задалась вопросом, что она сделала для Флоренс, чтобы получить такие возможности. Конечно, но если не хочешь рисковать, сделай небольшое пожертвование, пару тысяч. Я замялась. Ну а что такого? 3-4 тысячи и хватит. Это маленький процент того, что ты уже тратишь на детсадовские расходы. Я переживала не из-за денег, а из-за того, как отреагирует муж. Я уже слышала его ворчание: "Что за бред, Тава, мы не будем давать взятку, чтобы сына взяли в детский сад". Я быстро почитала, сколько осталось на моём счету и поняла, что раз Оли не знает о занятиях Анри с логопедом, то и об этом узнать не должен. Я сказала Винне, что с радостью сделаю пожертвование, а она ответила, «Отлично, прямо сейчас и позвоню Флоренс». «Спасибо», — искренне воскликнула я. Она лишь фыркнула, «Ну а для чего еще нужны друзья?» К концу недели мне пришло письмо о зачислении в Академию Мин Лян. Муж вновь получил полное право повторять свое «Я же тебе говорил», А я ещё плотнее запуталась в паутине вини